Глава тридцать седьмая. с ф а н н а Все оставайтесь на местах, Хафид, ты тоже. Приказал н а ф и с а сам отстегнувшись вышел из машины. Мы же с р а м и р о й с замиранием сердца наблюдали за тем, как он пошел навстречу с а ф а н н е Смотрели во все глаза, не моргая и не дыша. с а ф а н н а стояла перед своей машиной одна. Ветер пустыни трепал ее длинную обаю. а потом сорвал черный хиджаб и унес в пески, а длинные волосы цвета в о р о н о в окрыла стал трепать, делая похожими на черных воставших змей. Она словно вышла из восточной сказки, но с т р а ш н о й и п у г а ю щ е й н а ф и с медленно пошел ей навстречу, а потом остановился, не знаю говорил ли что-то он, но с а ф а н н а точно молчала. Нам было видно, как плотно она сжимала свои пухлые губы и лишь смотрела тяжелым, полным ненависти взглядом. А потом она подняла руку, в которой был зажат пистолет. Нафис, прошептала Рамира, побледнев до цвета мела, а потом рванула на себя ручку двери и выпрыгнула из машины. Рамира, стой! вскрикнула я и тоже выскочила на улицу, бросилась за ней, пытаясь удержать. но мои пальцы лишь успели скользнуть по ткани ее платка. Водитель тоже выбежал, но все как один мы затормозили по знаку Нафиза в паре метров за его спиной, как раз когда он опускал на землю пистолет по приказу с а ф а н н ы Она окинула отсутствующим взглядом сначала водителя, кивнула ему положить на землю и его пистолет, потом посмотрела сквозь Нарамиру, а потом остановилась на мне. И ее взгляд потемнел от ярости и ненависти. Чужестранка с л е д я н ы м и глазами проговорила она севшим голосом, который бывает у людей, что много и долго плакали. Та самая. Наверное, она хотела сказать что-то еще в мою сторону, но вдруг снова перевела взгляд на Нафиза. Скажи мне, Нафиз, скажи, чем эта русская так смогла тебя околдовать. Как так вышло, что вместо меня, вместо твоей принцессы, твоих Абиби, которую ты звал своей с самого детства, ты выбрал ее? По ее щекам потекли слезы, потянув за собой черные дорожки т у ш и Вместо меня, той, которая была бы твоей шейхой, твоей женой, твоим тылом, что шла бы с тобой плечо к плечу, что любила бы и ласкала тебя ночами, ты выбрал чужую. А потом... Когда она предала тебя, отдал предпочтение этой поломанной, которая не способна родить тебе наследников? Она кивнула на замершую, словно с о л я н о й стол промиру, сжавшую руки в страхе до белых костяшек. Ты отнял у меня положение, н а ф и с мечту, о позорил и прогнал унизив всю мою семью. Знаешь, что мне тогда сказал отец, что я его недостойная? А теперь ты отнял у меня и мужа. Рука с а ф а н н ы удерживающая пистолет, задрожала. е ё грудь вздымалась и опускалась, и казалось, девушка сейчас упадет в обморок. Карим предал меня, с а ф а н н а удивительно спокойно ответил Нафис. Пытался убить. Такое не прощают. Но я не тронул тебя, хотя такая, как ты, вряд ли оставалась бы в стороне ничего не ведая о заговоре. Но я позволил тебе остаться на прежнем положении, несмотря на предательство твоего мужа, сохранил все звания и почести, имущество и деньги. Да, Карим пытался, проговорила она глухо. Но он всегда был слаб, а я нет. Говорят, в минуты страха и опасности вселенная будто бы замедляет свой ход, время меняет направление, вида изменяется, растягивается. Как бы давая нам время для принятия решений, которые должны быть молниеносными в нормальном его течении. И ты существуешь в двух плоскостях, будто в двух измерениях, где все происходит и где ты принимаешь р е ш е н и е Наверное, это и был такой момент, доля секунды, в которую я приняла это решение, порыв, который мне никогда не простит, наверное, мой сын, но о котором я никогда не стану сожалеть. Мгновение, в которое я поняла, насколько мне дорог этот мужчина и насколько сильна моя любовь к нему. Хрип потрясенно прошептал н а ф и славя мой хриплый вздох у своих губ, когда мои ноги подкосились и я стала с и д а т ь на землю. Подхватил меня, сжимая рану, а я о немела. б о л ь была такой о с т р о й и с и л ь н о й о б ж и г а ю щ е й и п л а в я щ е й лишь в первые секунды. Когда еще не отзвучал грохот выстрела, она обожгла где-то в районе лопатки в тот же момент, когда я закрыла собой н а ф и з а Но я была счастлива, ведь я успела, успела спасти его. Пуля бы попала ему прямо в сердце. Все было как в тумане. Крик с а ф а н н ы когда к ней бросился х а ф и т шепот молитвы Рамиры, мое хриплое дыхание. Когда н а ф и с аккуратно опустился со мной на колени на раскаленный пустынным солнцем асфальт дорожного полотна, ш е п ч а ласковые п р о с ь б ы не закрывать глаза. Наверное, легкая оказалась пробита, и времени у меня немного. Но вдруг, мама, п е т я стоял рядом, сонный и испуганный, не понимая, что происходит. Как вообще он выбрался из ремней детского кресла? мой с м у л е н н ы й мальчик, мое солнышко. в с ё нормально, сынок, прошептала я, ощущая, как н и м е ю т губы. в с ё хорошо, папа будет рядом, и я всегда. Безродный щенок, занявший место моих детей, прокричала, будто из воды с о ф а н н а вырываясь, как бешеная кошка из рук водителя. Я умирала, совершенно точно жизнь покидала меня. Зрение уже плыло, звуки доносились, будто из тоннеля. Но внезапно меня снова вытолкнуло в реальность, реальность, в которой сумасшедшая вырывается из рук водителя, выдергивает пистолет и пускает пулю в моего сына. Как может женщина убить ребенка? Как? Что в ней сломалось? Это ведь противоестественно. Это дичайшая, невероятнейшая ошибка природы. С последним рвущим в клочья грудь криком меня сводит с у о р о г о р и боли, а потом в глазах темнеет. Но я успеваю увидеть жуткую, трагическую картину. Нафис прижимает к себе сына, а вокруг него на земле три мертвых женщины, каждая из которых его по-своему любила. Ни что и никогда меня так сильно не раздражало, как назойливый монотонный писк. Казалось, он врезался в мои барабанные перепонки, намереваясь проделать в них дыру. Хотелось поднять руки и зажать уши, чтобы не слышать этот жуткий, отвратительный писк, но сделать этого не получалось. Что-то мешало моим рукам. Это раздражало настолько, что я пересилила себя и попыталась открыть глаза, а потом... Будто в секунду меня засунули на детский праздник или что-то подобное, где органы чувств сводят с ума от перегрузки. Звуки, запахи и яркий свет ворвались в м о ё восприятие, заставив внезапно почувствовать свое тело. В горле огонь и пустыня, венах иглы, правое плечо, будто влито в бетон. Но это все оказалось совершенно незначимым, когда в голову ворвались воспоминания произошедшего накануне. Петя, тише, с а я д а тише! Раздался рядом со мной мягкий женский голос. Не шевелись, тебе нельзя. Петя, мой мальчик, прошептала я сквозь боль и в о ч а я не и посмотрела на медсестру. Я не понимаю, отозвалась девушка в белой одежде. Сын, повторила я по-арабски и жала ее руку. Сейчас, сейчас, закивала головой она и что-то нажала на аппарате рядом с моей кроватью. Жди. Медсестра выскочила за двери, буквально через несколько секунд в палату ворвался н а ф и с Херип, выдохнул он, бросившись ко мне и заключил моё лицо в свои тёплые ладони. Херип. Он смотрел в мои глаза не отрываясь. А в его взгляде я увидела тяжелую муку и печаль. п е т я прошептала, ощущая, что совсем не хочу возвращаться в жизнь, если там, если там не будет. Он спит, ответил Нафис, и я до боли в легких выдохнула и прикрыла глаза. Тут рядом в соседней палате с ним все хорошо. Слава Иисусу, Аллаху вселенной. И всем всем, кого я должна поблагодарить, и с к р е н н е от души. Ты тоже будешь в порядке, улыбнулся он, тоже уже совершенно не сдерживая слез. Пуля пробила легкое и раздробила ключицу, но ты поправишься, Харип. А потом, потом я тебя точно выпарю, поняла? За то, что посмела рискнуть жизнью ради меня. Я прикрыла глаза и позволила ему нежно прижаться губами к моему лбу, но на сердце снова стало т р е в о ж н о Нафис, а где Рамира? В ответ он молчал, с жав зубы. Его взгляд потускнел, и он будто стал старше на десяток лет. Она закрыла собой нашего ребенка Хрип, ответил глухо. За доброту и самоотверженность Аллах забрал ее в лучший мир. Милая, нежная, ни в чем не повинная Рамира, девушка, чью любовь я разбила на осколки, но которая закрыла собой самое дорогое, что у меня было. Женщина, которой Бог не дал счастье быть матерью, отдала жизнь за чужого е й ребенка. с а ф а н н а мне почему-то это тоже было важно знать. Мертва, коротко ответил Нафис. А я даже не хотела узнать подробности. Пусть сука отправляется в ад, только там и место таким, которые могут х л а д н о к р о в н о взять на прицел ребенка. Прости меня, Нафис, тихо прошептала я, прикоснувшись пальцами к его небритой щеке. За то, что сбежала, за все. Если бы... Херип также тихо произнес он, прервав меня. И положил палец мне на губы, велев молчать. Это я должен просить у тебя прощения за то, что похитил, вырвав из привычной жизни дважды, за то, что не поверил твоему материнскому сердцу. Ты была права, когда сбежала, чтобы защитить нашего сына. Но я слеп от обиды и боли и не увидел главного. Твое материнское чутье продиктовало тебе так поступить. Я прошу у тебя прощения. Я невероятно люблю тебя, моя чужестранка, но готов позволить тебе уйти, если ты пожелаешь, сыном. Я тоже люблю тебя, мой восточный принц из к у р о р т н о г о романа. Теперь уже я коснулась пальцами его губ, не позволяя продолжить, неотрывно смотрела в его глаза, тонула в них и понимала, что... И я никуда не уйду, ни одна, ни с сыном, нашим сыном.